Глава 7. Сипион навещает Жильбласа в Сигавийской крепости и привозит ему много новостей. Наша беседа была прервана Тардосильесом, который, войдя в камеру, заявил. «Сеньор Жильблас, я только что говорил с молодым человеком, явившимся к воротам тюрьмы. Он спросил меня, не находитесь ли вы здесь в числе заключенных, а на мой отказ — удовлетворить его любопытство, сказал со слезами на глазах. «Благородный комендант, прошу вас, не отвергайте моей почтительнейшей просьбы и сообщите мне, не содержится ли у вас сеньор де Сантильяна. Я его старший камердинер и вы совершите милосердный поступок, если дозволите мне с ним повидаться. Вы слывете в Сеговии великодушнейшим Идальго. Надеюсь, поэтому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 Я ухитрился спасти из их когтей два больших мешка с дублонами, которые вытащил из денежного сундука и отнес в верное место. Солеро, являющийся их хранителем, вернет вам все, когда вы выйдете из крепости, где, как я полагаю, вы недолго пробудете в качестве нахлебника его величества, ибо вас задержали без ведома герцога Лермой я спросил сипиона откуда ему известно что министр не причастен к моей опале я знаю это доподлинно отвечал он один из моих друзей пользующийся доверием герцога уседского поведал мне все подробности вашего ареста кальдерон сказал он обнаружил через лакеи что сирена скрываясь под другим именем принимает по ночам наследного принца и что эта интрига затеяна графом Лемосом при посредстве сеньора Сантильяны, а потому он решил отомстить как им, так и своей возлюбленной. С этой целью он тайно отправился к герцогу Усетскому и открыл ему все. Герцог, обрадовавшись такому прекрасному случаю погубить своего врага, не применил им воспользоваться. Он доложил, О полученном известии королю и изобразил в самых мрачных красках опасности которым подвергался инфант. это донесение так рассердило его величество что он приказал тут же запереть сирену в приют кающихся магдалинок выслать графа лемоса а жильбласа подвергнуть пожизненному тюремному заключению вот что сказал мне мой друг добавил Сепион. Из этого вы можете заключить, что постигшая вас невзгода — дело рук герцога Усетского, или, лучше сказать, Кальдерона. Это сообщение навело меня на мысль о том, что дела мои могут со временем поправиться, так как герцог Лерма, уязвленный изгнанием племянника, не остановится ни перед чем, чтобы вернуть его ко двору и при этом, вероятно, не забудет и обо мне. Что может быть прекраснее надежды? В один миг она меня утешила в потере всего моего имущества и вернула мне веселость, словно для этого были какие-либо основания. Тюрьма не только перестала казаться мне мрачным обиталищем, где меня, быть может, заставит провести остаток дней, но я стал даже смотреть на нее как на орудие, котором судьба пожелала воспользоваться, чтобы возвести меня на какой-нибудь важный пост, ибо вот как я рассуждал сам с собой. У первого министра есть сторонники в лице дона Фердинанда Борджа, отца Джеролама из Флоренции, и в особенности брата Луиса Далиага, который обязан ему своим положением при особе короля. С помощью таких могущественных друзей его светлость пустит на дно всех своих врагов, а, может, статься, вскоре произойдут важные перемены в государстве. Его величество сильно недомогает. Как только король скончается, инфант, его сын, призовет обратно графа Лемоса, а тот сейчас же представит меня новому монарху, который окажет мне всяческие благодеяния чтобы вознаградить за перенесенные невзгоды. В предвидении грядущих радостей я почти не замечал своего бедственного положения. Полагаю, что те два мешка с дублонами, которые, по словам Сепиона, хранились у золотаря, способствовали происшедшей во мне перемене не в меньшей степени, нежели окрылявшие меня надежды. Я был слишком доволен, усердием и честностью Сипиона, чтобы не поблагодарить его за это, а потому предложил ему половину денег, спасенных им от разграбления. Но он отказался. «Я ожидаю от вас», — сказал он, — «другого знака благодарности». Столь же удивленный его словами, сколь и отказом, я спросил своего секретаря, чем могу ему помочь. «Мне хотелось бы, сеньор, чтобы мы с вами никогда не расставались, — отвечал он. «Позвольте мне соединить свою судьбу с вашей. Я питаю к вам такие дружеские чувства, каких не питал никому из своих господ. «Ах, дитя мое, могу тебя заверить, — сказал я ему, — что ты не наткнешься на неблагодарность. Ты мне понравился с первого же момента, как пришел наниматься». Видимо, мы рождены друг для друга под знаком весов или близнецов, которые, как говорят, сводят людей. Буду весьма рад твоему обществу. И для начала намерен попросить сеньора коменданта, чтобы он запер тебя со мной в этой башне. — Это будет чудесно! — воскликнул он. — Вы меня опередили. Я сам собирался просить вас об этой милости. Ваше общество мне дороже свободы. Я только изредка буду ездить в Мадрид, чтобы понюхать воздух и узнать, нет ли при дворе каких-либо благоприятных для вас перемен. Таким образом, у вас в моем лице будет одновременно наперстник, гонец и шпион. Эти выгоды были слишком ощутительны, чтобы я стал от них отказываться. А потому я оставил при себе этого полезного человека и спросив на то разрешение у моего услужливого коменданта, который не захотел отказать мне в столь сладостном утешении.